Глава третья. Как порядочная тёмная леди, с достоинством несущая свой непрошеный титул, я стукнула в дверь. Подождала, стукнула ещё и так, и не дождавшись приглашения, вошла, чтобы тут же недовольно поморщиться от увиденного. Абсолютно пустая комната без окон и светильников, но сtainственным полумраком. На ум моментально пришли все ужастики разом, но отступать я не собиралась. Наверняка в этом помещении столько магии, сколько мне и не снилось, ведь именно здесь, по словам Ирины Константиновны, меня будут проверять на наличие способностей. Бесстрашно шагнула внутрь. Сделала еще несколько шагов, проходя на середину комнаты, и, не удержавшись, вздрогнула. когда за моей спиной с невероятным мерзким скрипом сама собой закрылась на замок дверь и сам по себе приглушился свет. Да, жутковатенько. Но не настолько, чтобы у меня пропал дар речи. «Здравствуйте. Я от Ирины Константиновны. Она порекомендовала мне пройти тестирование на возможные способности. Вы мне поможете?» Я обращалась в пустоту, не забывая внимательно разглядывать выкрашенные темно-бурой краской стены и углы, где копошились чересчур живые тени. Казалось, на меня кто-то очень внимательно смотрит, оценивает, принюхивается. «Пр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Мы поможем вам, наконец раздалось почему-то с потолка, и я тут же начала рассматривать место, откуда, как мне показалось, говорили. Судя по тембру, это был мужчина. Молодой, спокойный и даже слегка безразличный. Ваша раса? Человек. Ваш статус? Тёмная леди. Можно взглянуть на татуировку рода. Не представляя, к кому и в каком направлении выставлять руку, я просто закатала рукав повыше и подняла её над собой. Невеста? как необычно. В голосе Невединки прорезалось удивление, а у меня сердце ухнуло в пятки. Невеста? Я до сих пор невеста? Но как же это? Я против. Вас это удивляет? Вновь безразлично поинтересовался тестировщик. Очень, но больше злит. Тихо процедила я. Из всех сил сдерживает, чтобы не заорать. Дико захотелось что-нибудь сломать. Почему? Я могу промолчать. Можете, нейтрально согласился невидимка. Передо мной стоит задача тестирования, а не задушевной беседы. Вот и отлично. Но на выходе я обязательно поинтересуюсь у той же Ирина Константиновны, почему она промолчала и как от этого избавиться. Ни за что не поверю, что у местных магов не хватит на это сил. Но это после. Невидимый собеседник, проявляя деликатность, терпеливо дождался, когда я возьму себя в руки и застегну рука в блузке, а после заговорил вновь. «Давайте начнём тестирование. Посмотрите на стену перед собой. Что вы видите?» Вопрос показался мне странным, Но я уже давно поняла, что моя жизнь больше не будет прежней, и послушно уставилась на стену, по которой двигались тени. Змея. А сейчас птица. Сейчас дерево. Тени сменяли одна другую. Я терпеливо отвечала на вопросы, решив для себя, что это наверняка какое-то больше психологическое, чем магическое тестирование. Но спустя минут 40 начала откровенно уставать. Простите, у вас стула нет? Создайте. Я не умею. Попробуйте пожелать, посоветовала невидимка. Если у вас имеются хотя бы зачатки способности магии созидания, у вас всё получится. Вы? У меня не получилось ничего. у вас нет необходимого дара. Спустя минут 5 констатировал очевидный тестировщик. Что ж, перейдём к стихии. Меня мурожили ещё не меньше часа. Вода, воздух, огонь и земля. Я не сумела создать даже лёгкий ветерок, чтобы остудить собственные нервы, которые уже начали потихоньку сдавать. Несмотря на желание полностью сосредоточиться на том, что мне говорил невидимка, Я всё равно не прекращала думать о прощальном подарке рода Аверьер. Вот чувствовала же, что подгадит. Но зачем? Чтобы найти меня здесь и уже на земле продолжить портить жизнь? Так не позволю. Стоп, резко прозвучало с потолка. Что у вас на шее? На шее? Переключиться с одного на другое оказалось непросто, и я механично потянулась к воротнику. провела пальцами эта цепочка с кулоном покажите показала тени сгустились и поднялись ко мне отчего вновь стало жутковато и я отступила не бойтесь я просто посмотрю из плотно сформировавшейся тени с своими очертаниями отдалённо напоминающей человеческую на меня сверкнули два жёлтых кошачьих глаза Несколько секунд мы ошалело смотрели друг на друга, а затем тень недоверчиво уточнила: Вы меня видите? Я сглотнула ком в горле и кивнула. Это не было призраком. Призрака я бы не испугалась. Это было чем-то неизвестным и немного пугающим. А что вы видите? Во взгляде тени промелькнула искренняя заинтересованность. густая тень в форме человека, яркие желтые глаза с вертикальными зрачками. Я все-таки отступила на шаг, когда больше уже не невидимка решил обойти меня по кругу. «И все-таки вы обладаете определенными способностями». В итоге пробормотал тестировщик и снова встал напротив. «Ваш кулон. Откуда он?» Он появился в то утро, когда я вернулась из иного мира. Чтобы разобраться, пришлось немного рассказать предысторию и свои догадки. О том, что я создала каменного живоглота, о том, что вполне успешно с нею подружилась, и в момент изгнания из мира мы стояли рядом. Да. В прошлом этот кулон вполне мог быть големом, согласила тень. Но теперь это скорее артефакт, чем живоглот. Я почувствовал его активность, когда вы начали уставать и раздражаться. О чём вы думали в этот момент? «О том, что не желаю быть невестой и кое-кто ещё пожалеет об этом», — правдиво ответила я. «Понятно», — многозначительно кивнул тестировщик. «Сработал защитный механизм артефакта, а не ваши внутренние силы. Давайте протестируем и его». К изучению свойств розочки «Крион» Я наконец узнала имя тестерёвчика. Подошёл с душой и с силовой позиции. Сначала на меня упал кусок потолка. Я успела лишь истошно взвизгнуть, а он уже завис надо мной и спустя мгновение рухнул рядом, окутав клубами пыли. Неверный подход, недовольно отметил Крион и даже пояснил, когда я прочихалась. Сработал не кулон, а защита рода. Нужно что-то иное. А на ведь и вас разозлим. А давайте я выйду отсюда не психом, и на своих двоих. Но это я успела лишь подумать, а Крион уже проявлял смекалку. Сначала у меня сломался каблук, и я чуть не упала, едва успев перенести вес на одну ногу. Но тут же подломился второй, и я всё-таки рухнула на бок, больно отбив плечо. А эта тень профи в подлостях. Вследemу меня треснула юбка по обоим боковым швам. Просто взяла и треснула, грозясь в любой момент разойтись пополам. Над головой громыхнуло и пошёл дождь из вонючей зелёной слизи. И за всем этим наблюдал отошедший к дальней стене господин экзекутор, насмешливо поблескивая своими фосфоресцирующими в полумраке комнаты жёлтыми кошачьими глазами. Даже не знаю, что меня взбесило окончательно. То ли лапша вязким комом плюхнувшейся мне на голову и противно заскользившей по ушам. Ту ли лягушка, метко запрыгнувшая в вырез блузки. Но скинув испорченные туфли прочь, с пола я вставала уже с искренним намерением воздать выдумщику по заслугам. Я как в таком виде домой пойду? Чёрт с ними с волосами. Это были мои любимые туфли и самая удобная юбка. Вот радостно расставил руки крион и в одно мгновение комната приобрела первозданный вид исчезла слизь кусок потолка вернулся на место испарилась лапша и из блузки выпрыгнула лягушка и растворилась в полу замрите и не прекращайте злиться как ощущение госпожа тёмная хочется сломать вам челюсть тихо процедила я с хрустом сжимая кулаки с хрустом Я опустила задачный взгляд на руки, смаргнула и выдохнула. Это что? Доспех. Последовал возбуждённый ответ от незаметно подошедшего криона. Сей амулет, когда-то бывший големом, теперь ваш доспех. Он будет возникать в случае, когда вам требуется особая физическая сила для решения любого рода задач. Кстати, он невидим глазу обычного человека. И это ещё один прилюбопытнейший нюанс. Думаю, именно благодаря татуировке рода, который решил вам покровительствовать, вам дан дар в виде чуть больше, чем остальным. Поздравляю. На этом тестирование завершено. Ага. Только и сумела выдохнуть я, всё ещё рассматривая свои каменные руки. А как это убрать? Просто успокойтесь, добродушно посоветовал Крион. и прошу простить за туфли и юбку. Я старался действовать максимально деликатно. Если позволите, я отнесу их в мастерскую и минут через десять верну обратно. Пока можете присесть и выпить воды. Раздеваться перед тенью было неловко, но я переборола небольшую стеснительность и, вручив к Риону испорченные вещи, присела на возникший прямо из пола очень мягкий и уютный диванчик. Рядом с ним всё так же из пола возник столик с графином и стаканом. Так что я воспользовалась и ими, мысленно удивляясь, насколько ловко могу управлять каменными пальцами, которые стали толще раза в 2. А ведь действительно, броня. Что же вы задумали, о верьеры? Пока Креон отсутствовал, я успела внимательно осмотреть не только свои пальцы, но и остальное тело. В отличие от рук, которые до самых плеч превратились в мощные накачанные оглобли, зависть любой бодибилдерши. Тело не увеличилось в размерах, лишь покрылось каменной шершавой корочкой гранитного цвета. Успокаиваться пришлось долго, но даже с этой задачей я справилась самостоятельно и до того, как мне вернули юбку и туфли. Вижу, у вас всё хорошо. отметил Креон и деликатно отвернулся, пока я одевалась. Могу я полюбопытствовать ещё кое-о чём? Да, конечно. Вы ведь встречались с Ириной Константиновной? Да. А кем вы её видели? Жёлтые глаза блеснули с особым интересом. Вы имеете в виду её расу? уточнила я. Теньке внула, и я сделала то же. Если вы намекаете, что она была под личиной, то я видел её змеиные волосы. Она ведь из гаргон? Верно. Но заметьте, наши сотрудники пользуются очень качественными иллюзиями. Вдруг решил позанудствовать, тестировщик и указал рукой на выход. Необходимо выяснить уровень вашего дара. Вы очень стойкая леди с крепкими нервами, но лучше сделать это как можно раньше и именно у нас. Идёмте. А вот это уже интрига. Ещё не представляя, кого такого жуткого мне собрались показывать, я заранее приказала себе не расслабляться и отправилась следом за провожатым. Шли недалеко, до кабинета с табличкой Опергруппа. Перед дверью Крюон остановился, обернулся ко мне и посоветовал: "Прошу не пугаться". Возможно, в ином мире вы сталкивались и с более жуткими вещами, но уверен, как жительница планеты Земля, увиденное здесь вас потрясёт. Постарайтесь не падать в обморок. Спасибо, напрягло. Я криво улыбнулась, показывая, что всё под контролем, и прошла в кабинет следом за тенью. Ну что сказать? Удивлена. Действительно потрясена. И мне почти не страшно. Не страшно, я сказала. В полнейшей тишине я переводила опасливый взгляд с одного присутствующего на другого. Всего их было трое. И если у окна, в полуоборота ко мне за рабочим столом с кучей бумаг сидел тот самый чёрный смотрящий, который утром вручил мне визитку этой конторы, то справа что-то деловито и очень быстро печатал минотавр. А слева, обернувшись к нам, Всеми двумя стами зубами улыбался мужчина с головой крокодила. Кажется, что-то такое было в Древнем Египте. Если бы не нереальная внешность присутствующих, можно было бы сказать, что мы зашли в обычный офис, где работают с бумагами. «Всем привет!» Первым подал голос Крион и представил меня присутствующим. Знакомьтесь, Екатерина Измайлова, темная леди Аверьер. только что из тестировочной. И сразу к нам? Удивлённо, но очень сдержанно уточнил смотрящий. Обнаружили что-то интересное? Весьма, радостно отчитался мой провожатый. В целом Екатерина обычный человек, но татуировка очень древнего и могущественного тёмного рода и артефакт голем дают ей весьма необычные способности. Для начала, и обернулся ко мне Екатерина. Кем вы видите наших сотрудников? Минотавр, крокодил и и замялась, не зная, кем назвать оборотня, потому что мне казалось, что он не волк, а что-то совсем иное. И жуткий чёрный мужчина, не человек. Жуткий не человек недовольно нахмурил брови, а крокодил возмутился. Во-первых, я не крокодил, а себек. А во-вторых, Крион, тебе леди не жалко? Зачем напоил её зельем прозрения? Я ничем леди не поил, отрезал Тестыровчик. Это её собственный дар видеть сквозь иллюзии. Я лишь хотел убедиться, что она видит сквозь абсолютно все иллюзии, даже высшего уровня, и покосился на смотрящего. Я тоже перевела непонимающий взгляд на него и с трудом подавила желание вжаться в дверь. Когда он встал и приблизился к нам. Значит, именно поэтому вы так испугались меня утром. То ли спросил, то ли констатировал факт, самый чёрный мужчина из всех, кого я когда-либо видела. Мой судорожный кивок заставил его прищуриться. И что же вы видите? Что ощущаете? Вы чёрный. Только и смогла тихо сказать я. растерявшись под его пристальным взглядом. Чёрная густая бровь иронично взлетела вверх, заставляя говорить дальше. Всё чёрное: одежда, волосы, щетина, глаза. Вы меня пугаете. Ничего не делаете, но очень сильно пугаете. Вокруг вас словно аура ужаса. Это ощущается на уровне подсознания. Я не знаю, как это назвать. Но вы не такой, как тёмные лорды, совсем не такой. Достаточно, весьма грубо прервал меня смотрящий и вернулся за свой стол. Креон, можешь идти. Екатерина, присаживайтесь. В эту секунду я остро пожалела, что решила зайти в комнату с табличкой Интерактивный зал. Жила бы себе без этих знаний, не тужила. Так нет, захотелось знаний. Вот и сиди теперь перед жуткими операми, думай, что им в голову сбрело. Кстати, а что им сбрело? Примерно в это же время галеон, тёмная половина мира, замок Аверьеров, центральный зал. Последний гостьи презентовала своё увлечение час назад. Семейный совет полным составом тщательно изучил личные дела всех тех, кто приглянулся. И в итоге лорду Арчибальду подали список из нескольких имён. Прекрасные леди. Основатель рода не шёл нужным сменить облик, и теперь леди имели честь увидеть истинное лицо самого знаменитого Аверьера. Некоторым стало дурно. Я и мои потомки крайне признательны всем вам за приложенные усилия в данном отборе. Но, как вы и сами понимаете, супругой лорда Константина станет лишь одна. Но кто, спросите вы? Из призрачного кармана бесформенной мантии на свет был извлечён свиток, и загадочно взирая на затаивших дыхание присутствующих, Арчибальд с чувством зачитал имена счастливец. Рамина. Где-то в центре зала раздался неверищий вздох. Стефания. Счастливый виск справа не заставил себя долго ждать. И «Не она!» На это имя никто не отозвался, но лорд сам нашёл онную леди взглядом и многозначительно кивнул. Степная красавица же, которой выпала сия честь, лишь тихо фыркнула и небрежно кивнула в ответ. Всем своим видом она словно давала понять, что не слишком-то и рада своей победе. Сероглазая, русоволосая, одетая весьма смело, в замшевые брюки, сшитые лично, да вышитый жилет на голое тело. Несмотря на немногочисленные, всего лишь серебряные украшения с чеканкой, она смотрелась ярче многих своих соседок. То ли из-за горделивой осанки, то ли из-за бесстрашного взгляда на смешливо скользящего по лорду. Остальные леди после торжественного обеда и вручения памятных презентов обязаны уже к вечеру покинуть замок. тоном, не предполагающим возражений, закончил лорд. Погодите, возмутилась одна из отвергнутых кандидаток. Вы озвучили только тех, кто претендует на роль супруги семнадцатого лорда, а как насчёт восемнадцатого? Мы ехали к нему, между прочим. В поддержку тут же зароптали ближайшие девушки, но стоило Арчибальду лишь чуть нахмуриться, как зал вновь окутала гнетущей тишина, а смутьянко пискнула И отступила сразу на несколько шагов, безуспешно пытаясь спрятаться в толпе за окаменевших кандидаток. Лорд Максимилиан, на наш взгляд, ещё не готов к восхождению на трон и к исполнению супружеских обязанностей. Возможно, через несколько лет мы поднимем этот вопрос снова, и что-нибудь изменится, сухо проговорил ящер. И раз на этом всё, то прошу пройти по своим комнатам. дабы подготовиться к обеду. Обескураженные данной новостью девушки очень тихо и в целом организованно покинули центральный зал. То же самое сделал и Константин за последние дни, не сказавший родне и пары слов. Потихоньку разлетелись призраки и леди рода, отправившись присматривать за своими подопечными, и лишь затумчивая леди Маргарет не торопилась покидать зал и восседавшего на троне Арчибальда. Оказалось, лорд, закрывши глаза, уснул. "Говори", раздражённо проворчал основатель рода. "Что на этот раз? Почему ты выбрал их?" С трудом переборов почттительное смущение, наконец вымолвила старшая хранительница рода. "В том списке были совсем иные имена. На данном этапе нашему роду важна не родословная", усмехнулся лорд. Вы вновь совершаете всё те же ошибки и не зрите в корень проблемы. Константину нужна не красивая пустышка с приданным, умеющая лишь вышивать да танцевать, а дерзкая и непокорная, умная, с той самой авантюрной жилкой, которая не даёт крови застаиваться, мозгу плавиться, а мышцам терять тонус. Сейчас ты говоришь о неоне. Недоверчиво выдохнула леди Маргарет. Но одна едва ли вообще леди Дикарка приехала без сопровождения на боевом козле. Дочь вождя степей. Леди по праву рождения, с ехидцем возразил лорд. И кое-кому стоит поучиться у леди Неоны искусству выживания среди бескрайних степей с одним лишь ножом. Когда-то давно, когда ещё не было даже намёка на могущество рода Аверьеров, И я скитался по этим горам с одним лишь псом и верным мечом. На это у леди не нашлось ответа. Молчание длилось долго, и лишь спустя весьма продолжительное время Маргарет нашла в себе силы признать. Твои решения, как всегда, непостижимы, но при этом глубоки и имеют рациональное зерно. Но ты уверен, что Константин обратит на нее внимание? Она слишком похожа на Катерину по духу, чтобы он этого не заметил. Усмехнулся Арчибальд, и в глубине его призрачных глаз зажегся провидческий огонь. Это будет достойная пара. Я преклоняюсь перед твоей мудростью, с уважением заметила Снежинка, но уходить все же не торопилась. Но позволь спросить кое-что еще. И из них тоже выйдет достойная пара. Тихо рассмеялся ящер, прекрасно понимая опасения той, кто была не только супругой лорда, но и матерью. Они слишком умны, чтобы не понять этого. Но я до сих пор чувствую привязку Катерины к роду, слегка за다чил Следе. Ты не снял её? Не смог. Тут уже настал черёд лорда морщиться. Слишком странен тот мир, Какими бы безграничными силами я не обладал, мне пришлось сделать выбор – тело или привязка. Но, надеюсь, я сделал все верно. И юная леди не осерчает народ, когда обнаружит, что до сих пор может выйти замуж лишь за Аверьера, а выбора больше нет. Зато охранницу я и оставил. Пусть будет благодарна за это. Боюсь, как бы ни натворили они дел уже там, – с опаской вздохнула Маргарет. а это будет уже на их совести. Все. Хватит о пустом. Посуровил основатель рода. Займись подготовкой к церемонии. Она должна запомниться всему миру на века. Пока я настороженно рассматривала местный оперативный зверинец и прикидывала, чем мне грозит предложение присесть, мужчины в ответ присматривались ко мне. Минотавр изредка и косо. предпочитая в основном смотреть в монитор. Оборотень задумчиво и пристально, а крокодил так словно примерялся, где бы откусить, да чтобы побольше и повкуснее. Затянувшееся молчание начало нервировать. Для начала познакомимся. Наконец, безапелляционным тоном проговорил оборотень. Меня зовут Тур. Я здесь главный. совсем главный. Мои сотрудники, Грик и Свен. Крокодил и минотавр кивнули по очереди. А вы? Екатерина Александровна Измайлова, торопливо отчеканила я. Тёмная леди Аверер. Вы уже заполнили анкету у Ирины Константиновны? Да. И вы видели, кто она на самом деле? Горгона. Вас это не смутило? Недоверчиво прищурился Тур. Я около недели прожила в ином мире. Там встречались личности куда более необычные. И чем вы там занимались? Пришлось вновь повторить краткую историю своего путешествия, делая упор на то, что я всеми силами желала вернуться. И судя по всему, род это осознал и посодействовал. Цена? Я не знаю. Ответ был честным, и судя по удивлённому хмыку Тура, он это понял. Я думала, что меня хотят убить. Тот смерч, который настиг меня в горах, ничего не объяснил, просто всё заволокло тьмой, и я проснулась дома в своей кровати, живая. Но при этом почему-то до сих пор статуировка невесты рода. И досадливо поморщилась. Могу я взглянуть? Я вновь закатала рукав и предявила подошедшему туру метку рода. Действительно. Обратень задумчиво потёр подбородок и со странным прищуром смерил меня оценивающим взглядом. Вы и чья-то определённая невеста. И даже если бы я хотела солгать, то под этим пронизывающим взглядом у меня просто не повернулся язык. Я не уверена, но возможно, Значит, ваш жених тоже здесь? Эдмунд в первые секунды предположение показалось мне абсолютно нелепицей, но спустя мгновение холодок ужаса скользнул по позвоночнику. А ведь и это тоже может быть. Не знаете. Сделал вывод тур, когда я посмотрела на него умоляющим взглядом, молча прося о помощи. И не желаете? В принципе, я смогу вам помочь. Как старший смотрящий региона, я обладаю определёнными полномочиями и силами. А судя по вашему рассказу, привязка произведена против воли, так что и посмотрел на меня очень говорящим взглядом. Я не колебалась ни секунды, выпрямилась и не отводя глаз, решительно произнесла: "Цена вашей помощи Всего лишь услуга. Слишком ровно ответил оборотень, а в его зрачках я разглядела блеск победы. А затем мы начали торговаться. После того, как я проявила невиданную для самой себя дотошность, стало ясно, что тур сможет снять лишь привязку на условии, но не саму метку рода. В лучшем случае я навсегда останусь просто тёмной Потому что именно благодаря тёмной магии я обрела новое тело. В худшем останусь леди рода Аверьер, но уже не в качестве невесты, а лишь в роли воспитаницы, и они в любой момент смогут призвать меня к ответу. В принципе, оба варианта были приемлемы, лишь бы не оставаться в невестах. Я сама решу, за кого выйду замуж и когда. Услуга же, которую желалс меня по иметь тур состоял в использовании моего дара видеть сквозь иллюзии. Судя по его уверенности, этот дар был теперь мой личный и должен остаться при мне при любом исходе. Старательно взвесив все за и против, мы сошлись на трёх услугах. То есть целых 3 раза господин смотрящий может позвонить мне в любое время суток и попросить приехать по нужному адресу, чтобы опознать кого опознать того На кого вам укажут? Частично ушёл этот ответа тур. Некоторые иные весьма сильны в иллюзиях и могут обмануть даже наших штатных магов. Вы же в принципе не замечаете иллюзии, значит, всегда будете видеть истинное лицо собеседника. Вашей задачей будет подробное описание того, кого вы увидите, не более. Согласна. Тогда вашу руку, леди И рекомендую приготовиться к тому, что будет немного больно. Небрежно добавил обратень, уже взяв меня за руку и начав вводить атрошшем чёрным когтем вдоль линии татуировки. Сначала лишь слегка покалывало, и я уже почти расслабилась, с радостью отмечая, как один за другим исчезают треугольники. Но затем, когда тур перешёл на линии из звёзды, начался настоящий ад. Руку зажгло так, Словно я сунуля в открытый огонь. По моим щекам заструились слёзы, запахло палёной кожей. Я не выдержала, закричала и потеряла сознание. Не знаю, сколько прошло времени, но в себя я пришла, лёжа на диванчике. Рядом суетился обеспокоенный Грик. Прямо на полу напротив сидел с Ерошиной и откровенно подкопчённый Тур. И лишь Свен по-прежнему что-то задумчиво набирал на клавиатуре. Получилось? Испуганно прохрипела я. Мне моментально сунули стакан с водой, и я практически залпом, выпив всё его содержимое, с грустью уточнила: Или нет? Как я и предполагал, лишь частично. Хмуро ответил Тур, устало проводя рукой по волосам. Род Аверьер невероятно селён, и я сумел снять лишь условие. но не вашу принадлежность к роду. Как вы себя чувствуете? Терпимо. На самом деле паршиво, но не настолько, чтобы в этом признаваться. Одно известие о том, что теперь я свободна в выборе, придавало сил. А ещё прорезалась небольшая жалость к туру. Из-за меня ведь пострадал. Наверняка эта защита рода так его отделала. Тогда последний на сегодня вопрос. Вы до сих пор видите сквозь иллюзии? И взглядом указал на Грига, замершего в паре метров от нас. Да? Ваш опер до сих пор крокодил. Себек проворчал Григ и посмотрел на меня с искренней обидой. Простите, я смущённо отвел взгляд. Себек. Да. И прежде чем Григ сопроводит вас домой, Турс с явным трудом поднялся на ноги и пересел на стул. Попрошу вас ещё кое о чём. Как только вы узнаете что-либо о вашем бывшем женихе, то есть если он вам напишет, позвонит или лично выйдет на вас, я желаю знать об этом как можно раньше. Договорились? Договорились. Григ, помоги леди. И Григ, как самый галантнейший из крока, э-э, Сибеков подошёл, взял меня на руки и отправился к выходу.